ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 2011 ГОД Лея помешивала соломинкой свой коктейль и негромко переговаривалась с барменом. Давно прошли те времена, когда Лея и воришки выступали в этом баре почти каждый вечер. Дела их шли в гору, альбом продавался хорошо, на горизонте маячил тур по стране. Однако Лея приходила сюда по старой памяти, Не просто перестать посещать место, которое было неотъемлемой частью твоей жизни столько лет. К тому же, находясь здесь, она всегда вспоминала о Люке, а с воспоминаниями о брате Ле расставаться не спешила. ле На соседний стол приземлился Фред, в надетой наизнанку футболке и незашнурованных кедах. Выглядел он очень помятым и чрезвычайно обеспокоенным. Девушка повернулась к нему. «О, здравствуй, Фред, кажется. Б Брось, ты б прекрасно знаешь, как меня зовут», — отмахнулся парень. Лея про себя отметила, что при первых их встречах он был совсем другой. Тогда он краснел от каждой реплики, обращенной к нему. Сейчас все было иначе. «Я не могу найти Марту. Ты можешь сказать мне, где она?» «А с чего ты взял, что я знаю, где Марта?» — подняла брови певица. «Ле, мне сейчас не до игр!» Фред хлопнул рукой по барной стойке так сильно, что девушка отшатнулась, а бармен подозрительно скосил на него глаза. «И мне плевать, какие у вас отношения!» По его дрогнувшему голосу Лея поняла, что ему далеко не плевать, однако решила не перебивать. «Главное то, что я должен сказать ей очень важные новости. Это касается Д'Даны». «И что же это за важные новости?» Касающиеся данные наклонилась ближе лее. Фред закатил глаза. По-твоему, я бы искал Марту, если бы хотел сказать все тебе. П Позвони, пожалуйста, это правда очень серьезно. И ты клянешься, что это касается Данны и только ее? К Клянусь. Тебе удалось собрать свою станцию, и ты собираешься вернуть Дану назад? Фред в изумлении вытрещился на певицу. Ты что, все знаешь? «Теперь настало очередь Лее закатывать глаза». «Да?» «Марта рассказала мне про твою бредовую теорию, в которую ты заставил ее поверить. Я думала, что тебе стало лучше. Мне не становилось хуже». По худому лицу Фреда заходили желваки. «Эта теория не бредовая. Я смогу вернуть Дану хоть сейчас». «А почему не возвращаешь?» — осведомилась Лея, допивая коктейль потому что мне некогда было следить за тем, где она. Это делала Марта. Теперь мне нужна ее помощь». «Вы оба сошли с ума», — констатировала певица. И «Я, видимо, тоже, потому что собираюсь ей позвонить». «Спа...» — начал было Фред. Но Ле остановила его, доставая из кармана телефон. «Это не ради тебя. Это чтобы прекратить одержимость Марты. И я поеду с вами». «Куда бы вы там ни собрались?» «Тогда вперед!» Фред скачал с места и, схватив за руку слабую, упирающуюся Лею, потащил ее к выходу. «Я точно сошла с ума!» Вздохнула девушка, набирая номер Марты. Заработала. Мобильная станция холодным голосом объявила. «Возврат объекта через три...» Два. Один. Раздался громкий хлопок. «Хрень!» — закончила свое предложение Данна, продолжая держать на руках бившегося в конвульсиях кита. Впрочем, через секунду они оба упали на землю пустыря. Марта завизжала. Лея схватилась за сердце. Фред бросился к прибывшим. «Да Дана, Совите на помощь, он умирает!» «Марта, пожалуйста, да не вяжи ты так!» Фред достал сотовый из кармана и набрал номер службы спасения. «Белому мужчине плохо!» «Что?» Он прикрыл трубку и спросил у Данны. «Что с ним?» «Передозировка», — коротко ответила Дана, пытаясь выбраться из-под нехорошо затихшего кита. Лея судорожно вздохнула и отвернулась. Безжизненное тело парня, появившегося вместе с Данной, Вызывало слишком яркие воспоминания. «Передозировка», — повторил динамик Фред. «Где?» Он беспомощно оглянулся. и Белл! На бульваре Крэншоу! Да-да, тот, что рядом с Макдональдсом! Спасибо!» и Белл?» — удивленно переспросила Марта. «Я назвал ближайшее, что вспомнил. Не хочу, чтобы нас арестовали за проникновение на строящийся объект». «Поэтому давайте сваливать отсюда!» Лея, наконец, повернулась к друзьям и с испугом взглянула на лежащего на земле парня. «Я же говорил, что это не бредовая теория!» обратился к ней Фред, с победным видом, зваливая бессознательного кита на плечо. Крэн шел в ту сторону!» В замешательстве проговорила Лея, указывая налево. «Сейчас в ее голове было слишком много мыслей». Поэтому на выпад Фреда она предпочла не отвечать. Вся компания быстро пошла в сторону нужного перекрестка. «Это действительно тот, о ком я думаю?» Шепотом спросила Марта у Данны. «Ага». Также шепотом ответила та. «Я так и знала!» Марта вся светилась. «Мы нашли тебя три года назад, когда я у соседки крылья для ангелов взяла почитать. С тех пор я отслеживала твои перемещения, а Фред чинил станцию». И вот сегодня все получилось. Я думал, что вообще ее не соберу, подхватил Фред. Она практически разлетелась на куски после твоего перемещения. А мистер Николсон перестал над ней работать после... ну, после того, как ты исчезла. Господи, бедный папа! Да, она сокрушенно покачала головой. Я такая идиотка! Он сильно переживал. Он искал тебя почти два года, а потом... Фред запнулся. Его быстро перебила Марта. «Расскажи нам, как там, в восемьдесят восьмом? Что ты там делала? Кроме, ну, ты поняла?» И Марта кивнула головой в сторону Кита. «Я вам все расскажу честно. Только давайте сначала дойдем до спасателей», — вздохнула Дана. «Слишком много событий на сегодня». «Согласна. А еще мне кажется, что твой друг перестал дышать». Подала голос Лея, которая шла около Фреда, пристально наблюдая за Китом. «Давайте ускоримся!» Фред кивнул, и вся компания заспешила туда, где уже виднелись сверкающие сирены экстренной помощи.